«Люсьен», а время убегало, как песок сквозь пальцы. Безмятежно крутила стрелки на дорогом скелетоне в моей руке, с каждым ходом разрушая сразу несколько жизней. Я сидела, обхватив руками бедовую голову, и отрешенно слушала тихие всхлипывания Сонечки и Глашкины причитания. Говорят, бомба в одну воронку не падает. Со мной, видимо, этот постулат не работает. Я снова попала, как глупая муха, в паутину мерзавца-паука. Снова доверилась чувствам, а не разуму. Этот наверняка давно все вспомнил и просто играл с нами. Наконец выдохнула глажка связанную мысль. Ограбил девочку, обвел вокруг пальца тебя. Теперь на денежки из копилки Доберется до своего богатейского мирка. Почистит першки и возьмется за нас. И что-то мне шепчет, Что мы сидим с тобой сейчас, подруга, На пороховой бочке и не чешемся. Что странно. А что делать ты предлагаешь? Поинтересовался я бесцветно, чувствую звенящую пустоту в душе, в этой квартире, вдруг ставшей пустой, в сердце. Глаша, это должно было закончиться, давно надо было прекратить безумие, теперь будь что будет. И ты вот так, сложа лапки, станешь ждать, пока нас заластают? Этот придурок бессердечный ведь не пожалеет. «Ни тебя, ни Соню! Про себя вообще молчу! Он не умеет!» «Нет, он любит маму! Они сегодня целовались!» Тихо прошептала Соня, сморщив нос, на кончике которого повисла прозрачная слезинка. Глашка сузила глаза и уставилась на меня, как на таракана. «Господи, что творится с моей жизнью? За что?» «Сонечка, малыш, принеси мне, пожалуйста, воды!» Улыбка Глафиру сейчас напоминала оскал Венома. У меня аж колени задрожали. Только не кружечку, а из чайника налей в бутылку. Угорела я, прямо не могу, как пить хочется. Аж переночевать негде. Я проводила взглядом свою слишком послушную дочь и сжалась под рентгеновским оком подруги. «Ты с ним сегодня только целовалась?» Приподняв бровь, Елена поинтересовалась чертова чума, принесшаяся через пятнадцать минут после моего рева в телефонную трубку. «Да!» — отвела я глаза и задрожала левой рукой, что не укрылась от внимательного взгляда Глафиры. — Чёрт! — простонала подельница. — Чёрт! Чёрт! Чёрт! Мазафака, Люся! Ты же в него втюрилась до ушей, а он тебя погубит! Я промолчала, прижала к себе Геннадий Палча, который умостился на моих коленях и отогнала воспоминание. Шесть лет назад он вот так же лежал на моих коленях, ещё совсем котёнок уткнув в мой живот острую мордочку и также мурчал, напевая свои кошачьи песни малышке в моем животе. Я подскочила на месте от неожиданности, когда телефон взорвался трелью, словно та самая пороховая бочка, которую, по словам Глани, мы отполировали своими приключенческими попцами до блеска. «Кто там?» — считалось в испуганном взгляде вечно самоуверенной поганки. И я увидела в глазах воинственной тети лошади животный страх. «Бух!» — хныкнула я. «Сейчас будет буря в пустыне!» Взгляд Глашки подёрнулся пеленой безысходности. «Телевизор включи!» Не поздоровавшись, рявкнула любящая бабуля. «Так что я на минуту оглохла и ослепла!» Глашка белкой метнулась к зомбоящику, хотя и находилась в другом конце комнаты. Но явно рык бизнес-мегаледи достиг ее ушей. «Бу, я не...» «Балерина наш звонила. Говорит, это ты, Федюнь, устырила. Весь бамон гудит, как растревоженный улей. Требует головы похитителей выставить на палках на центральной площади. Не знаю, на что тебе этот монстр сдался». «Надеюсь, ты не продешевила?» — гаркнула Бу, пересекая все мои попытки связно соврать на корню. «Хотя ты с детства всякую дрянь в дом тащишь, но сейчас ты себя превзошла. Нет бы ужика завела какого или крысу поганую. Нет, ты приперла в дом Караваева. Бу, он отец Сонечки?» «Я как-то вот сейчас догадалась. Похожа наша девочка на беса этого. Знаешь, ты такая же, как я в молодости. тож без башни», — хомыкнула бабушка, теплее голосом. «И донора нашла лучшего злого, красивого и зубастого. Хорошие гены, кровь дурная. Это твоя мотыга, подружка, там?» «Да», — пискнула Галафира, оторвавшись от экрана телевизора. «Поможешь собраться Люси и Сонечке! У вас есть полдня!» «Непререкаемо!» — приказала Бу. Я бессиленно свалилась на диван. «Завтра вы улетаете из страны. Ты, кажется, мечтала о собственном ресторане, внуча? Хотела тебе подарок сделать на день рождения!» «Да, видимо, время раньше пришло!» «Харчевня на маленькой улочке милого итальянского городка ждет тебя, детка!» «Квартира обустроена!» правда, мансарда, но зато прямо над рестораном. Это ж круто, жить и работать в одном месте. Ну, я не могу уехать, Бу. Сонечке нужно скоро идти в школу. Растерянно всхлипнула я, глядя на Глафиру, похожую сейчас на испуганного воробья. Да и Глашка, что же ей одной отвечать за все? Я не могу. Геннадию Павловичу нужно документы делать, Бу. Эй, овца, у тебя есть? Ревкнула Бу. Глашка молча кивнула, будто рассерженная большая Бу ее могла видеть. «Молчание — знак согласия. Мать твой пристроим в хороший пансионат. Там за ней будет лучший уход. И она отдохнет немного от твоей кипучей натуры. После последнего пожара несчастная женщина боится за свою жизнь. Она согласна, кстати. Идея ей моя понравилась. А, кошак, считай, уже в Италии. И не спорь. О, новости начинаются. Ты сядь, посмотри». — А потом хватайте свои булки в руки и собирайтесь. Мои связи не безграничны. — А как это? А меня спросить? — возбухнула было Глафира. — Не, ты если против, в тюрьме кормить сейчас неплохо. И за электричество платить не надо, — хомыкнула бабуля. Глашка засопела и сдалась. Сонечка прибежала с полной бутылкой воды как раз тогда, когда на экране появилось фото ее отца. Фёдор Караваев красовался со снимка, сверкая белоснежными зубами, красивый, холёный, похожий на звезду экрана. Господи, какая я дура! С чего решила, что могу быть счастлива с ним? Я, толстая, безумная баба, у которой из богатств лишь маленькая испуганная девочка, глядящая влюблёнными глазёнками на экран телевизора. Я сделала ее несчастной, одной лишь своей глупостью притащив в дом того, кто нам не может принадлежать. Миллиардер, меценат, народный избранник, ранее объявленный погибшим, был найден сегодня утром в одном из спальных кварталов мегаполиса. По его словам, он не помнит, кто его удерживал в заложниках. Диагноз – ретроградная амнезия. Не позволяет органам правопорядка допросить потерпевшего. Сейчас полиция разбирается в происшествии, пытается найти преступников, расследует, чей же все-таки труп был найден в сгоревшей машине и понять, почему за Караваева не запросили выкуп. Господин Караваев находится в больнице, приходит в себя после сильнейшей черепно-мозговой травмы. Организм бизнесмена ослаблен инфекцией ветрянки. Странно, где и как он смог подхватить детскую инфекцию, бушующую в детском саду района, в котором Федор Караваев был найден. Очень надеемся, что преступники будут найдены и получат сроки по всей строгости закона. Зло должно быть наказано. Мы будем следить за происходящим. Нам пора собираться, твердо сказала я, поднимаясь с насиженного места. Вдруг он придёт с ромашками, а нас не будет? Сморщила личико моя доченька. Нет, я не позволю ему отобрать у меня. Папа же супергерой. Соня, нас ждёт другая, новая жизнь. Тебе там хорошо будет море, солнышко и пицца. Ободряюще улыбнулась я, не веря в свои слова. А в его жизни места нам нет и никогда не было. «Зачем же ты тогда привела его сюда? Почему? Я не хочу уезжать, у меня тут друзья, и комната моя, и трон принцессный. И папа, он придёт, слышишь? А нас не будет!» Закричала моя девочка и со всех ног бросилась в свою комнату. «Малыш, прости!» Прошептала я ей вслед, понимая, что прощения не получу.